«Жди меня! День Святого Валентина!» Конец января. Всё отделение реанимации собралось у монитора. Все смотрят интересную передачу «Жди меня!». Не поленились? Нашли в архиве запись пятилетней давности, скачали. На экране трогательный рассказ о встрече двух влюблённых, расставшихся почти полвека назад. История случайного знакомства в санатории на Чёрном море, романтические вечера, единственный поцелуй в щёку и память о встрече на всю жизнь. Судьба разлучила на долгие годы, развела по разным странам. В студии первая встреча после разлуки. Слёзы, цветы. Оказалось, оба свободны, оба в старости одиноки. Звучит робкий вопрос, а может быть, может, любовь не знает границ. Невеста отправляется к жениху в Украину, навстречу своему счастью. Получает там, правда, лёгкий инсульт, но, вернувшись, поправляется. Разве что при ходьбе немного подволакивает левую ногу. Поправившись, ждёт жениха с ответным визитом. Третье свидание происходит у меня в реанимации. Сердце влюблённого не выдерживает ожидания встречи, инфаркт, тромбоэмболия. Понятное дело, возраст лет уже под 80. Нет, настолько сентиментальные люди в реанимации не работают. Просто захотелось сравнить изображение на экране с оригиналом, понять, был ли он в здравом уме до болезни. Оригинал выглядит, конечно, похоже Он лежит в привязанной кровати, третью неделю на искусственной вентиляции лёгких но при этом в ясном сознании и производит впечатление человека, вполне довольного жизнью. Такое бывает. Ещё бы, тебя кормят, моют, поворачивают, чистое бельё, нет необходимости не только вставать, но даже напрягаться при нужде. Не жизнь, а сказка. Ещё и аппарат за тебя дышит, самостоятельно дышать он пока не может, хотя порой проскальзывает мысль, что и не хочет. Влюблённая старушка просит разрешения побыть рядом, садится у кровати, гладит любимого по голове. «Дорогой ты мой человек. Доктор, скажите, а он говорить может?» «В принципе, может, он же в сознании. Давайте попробуем». Сдувается манжетка трахеостомы, ожидание ответных слов нежности. Слова приходят. «Суки, они меня тут голодом морят. Принеси пожрать». Манжетка быстро надувается снова. «Хватит, на первый раз о любви достаточно». Старушке объясняется, что в зонт он ежедневно получает калорий более чем, но если хочет чего пожевать, то ещё рано. Бабуля верит, но на следующий день тащит полные сумки с питательными смесями. Правда, через неделю признаётся, что потратила все сбережения, даже неприкосновенные, отложенные на похороны. Приходится объяснять, что перспективы на выздоровление не самые радужные, шансы встать на ноги тают с каждым днём. Для этого нужны и его усилия, а пока никакого желания с его стороны никак не обозначено. Так что не надо лишних затрат, необходимое он получает, захочет встать – встанет». А если нет, судьба, и тогда инвестиции в его здоровье крайне рискованы. Деньги могут ещё пригодиться. Если что, хоронить иностранца у нас удовольствие недешёвое. Легче отправить на родину. Нет, пожалуй, пока не спросит, лучше ничего не объяснять. Скоро сама догадается. Пусть побудут наедине, не будем мешать. Глядя на них со стороны, задумаешься, а стоит ли вспоминать в таком возрасте свою старую любовь. История грустная. За два часа до дня всех влюблённых сердце старичка остановилось. «Запустить не удалось, жаль».